Глава тринадцатая. Карты на стол. «Так не пойдет, Буревой!» — резкая фраза все слова вскинула улегшуюся была бровь волхва и едва не подбросила над лавкой всего тяжелого гарасима. «Что так не пойдет?» — шелест старого, будто истертого, уставшего за многие годы голоса, снова напомнила о мече, покидавшем ножны. «Или все пускай спят, или продолжаем говорить теми же, кем начинали». «У меня, от побратима, тайн нет. Рысь!» — позвал князь громко, как на поле, и щелкнул пальцами. Это они половину утра тренировались с Гнатом. Вроде начало получаться, но никто не знал, насколько велики таланты и колдовское мастерство буревое. Всеславовая речь усыпляла рысь почти каждый раз, щелчок пальцев будил точно каждый. Но момент был рискованный, и другу не нравился совсем. Не привык он выступать ни мебелью, ни кухонной утварью. и глаза ожили, а руки крепко прижались раскрытыми ладонями к столешнице. Это репетировали дольше всего. Выведенный из гипноза Гнат первый раз семь сразу бросался убивать всех вокруг. Мозг, упустивший вожжи, был уверен, что кругом враги. Это был второй тонкий момент, но миновал и он. Друг глубоко дышал одновременно и носом, и оскаленным ртом, Наполняя ткань кислородом, пусть и не догадываясь об этом. Гарасим смотрел на нас обоих так, как хотелось бы в последнюю очередь, как и проверять, кто из нас быстрее. Проверять, кто сильнее дураков не было. Неплохо, княже, впервые позволил себе упростить титул Волф, до сих пор официально называл Никак Ярова наука. Да так, нахватался малость по верхам, с не вполне искренней легкостью отозвался Всеслав. Мы ж не силой мериться с Буревой, а вместе в будущее глядеть, если я верно тебя понял. А ты — меня. А вот продолжил он говорить уже без всякой легкости, размеренно и спокойно, даже чересчур. И глаза серо-зеленые вмиг стали вьюжными, колючими и холодными. А он хорош, Горась. Страшный могучий дед-колдун вдруг улыбнулся своему ручному медведю-людоеду и кивнул на меня. — Как по мне, детка? — «Так хитер лишку», — пробурчал тот, принимаясь за давешней отложенный в сторону мосел, с хрустом разгрызая кость толщиной в два княжьих пальца. «Есть такое, да. Едва сам себя не перехитрил. Или и вправду готовился сам, и друга готовил». Острый глаз волхва впился в гната, отчего тот задышал еще глубже, поочередно прижимая чуть сильнее пальцы левой ладони к столешнице. Этой штуки Всеслав не знал, я научил. Когда есть опасность подвергнуться внушению или панике, нужно сосредоточиться на знакомых ощущениях и думать только о них. Вот стол, он деревянный. По нему незаметно шагают пальцы, сперва с малого, обратно с большого начиная. Мозг фокусируется на оценке и привычных простых действиях и на прочее уделяет меньше внимания. Иногда этой малости достаточно для того, чтобы не поддаться панике или индуцированному психозу в толпе, а продолжить думать своей головой. Готовил, вижу. Хитро, хоть и просто. Удивил, княже. Или не княже. И где третий ваш, которого я вроде как тоже звал? Буревой вернул мне взгляд в юге. Его было холоднее, гораздо. Ты велел с собой не более двух душ привести Все по-твоему и сделали. Одна в рысе... — Да две во мне. Просто, как о чем-то само собой разумеющемся, — ответил Всеслав, помогая словам плавными, спокойными, мирными жестами. Указал правой рукой сперва на деда, потом на Гната, и уж после на себя самого. — Двоедушник! Здоровенный мужик взвился над лавкой стрелой, а в каждой руке из ниоткуда появилась по ножу. В наших с рысью руках они вполне сошли бы за малые мечи. За стенами явственно раздался нездоровый нервный гомон и звук сгибавшихся луков. цец гавкнул вдруг дед так, что вздрогнули все, даже мы с Гнатом. «Вниз, стрелы, гора сидеть и ножички прибери. Некрасиво за столом-то так с гостями!» Первые команды буревое позволяли предполагать, что дружину он водил лет сто, не меньше. Здоровяк упал на лавку так, что, казалось, вся комната вздрогнула. Ножи исчезли из рук еще до того, как застонала под его весом лавка. Будь он поменьше, раз это в пятеро, мог бы и на торжищах выступать, наверное. Большого-то, конечно, издалека видно хорошо, но вот в пути между городами обожрет коморохов. Это уж как пить дать. Всеслав неожиданно фыркнул, услышав эту мою совершенно лишнюю здесь и сейчас мысль, но хоть чуть успокоился. Рассказывайте. Старик положил ладони на стол, не сводя глаза с князя. Меня в порубе киевском сидящего один из славовых людей копьем проткнул. Рана не опасна была, в мясо острие попало, не нутро, Да не иначе, как отравлено было оно. Помирать начал я. Гляжу, будто сбоку на себя самого. Лежу сам. Сыны надо мной стоят, как взяться не знают. И тут смотрю, напротив меня лежащего другой я стою. Только голобородый да, стрижен не по-нашему. И знаю я откуда-то, что тот я, напротив которой лекарь великий. Помоги, говорю, в живых остаться. Страсть, как помирать, неохота. А он мне в ответ, как же я тебе помогу, коли у меня и рук-то нету. А я ему, так бери мои. Руки, ноги, тулово бери, лишь бы жил. И тут как будто друг с другом нас закрутило, прижала дружка к дружке. Давна слежачего и вернула. Путано, может, говорю, да как получается. Выглядело это еще непонятнее, будто бы смутился в конце всеслав. А тот второй, который, тоже говорить может. Впившийся, будто бы точно в душу, ледяной взгляд буревое, ощущался прямо-таки физически, как шило или гвоздь. Очень холодные и прямо в душе оба. Где она, по-прежнему было непонятно, Но холодок по ней сквозил, студил ощутимый. Ох, и силен, дед. Могу. Чего не мочь-то? Тем же самым голосом удивился князь, но за рулем уже был я. Всеслав словно назад отшагнул. И громко на всю комнату сглотнул гарасим. А рысь проявил чудеса самообладания, не повторив этот шумный этюд лишь потому, что сегодня такое уже видел. Когда тот же самый человек говорит тем же самым голосом. Вот только это уже не тот человек, что был мгновение назад. А ты, гость дорогой, далекий, что расскажешь? Если Волх и удивился, то заметно это не было ничуть. Ни мускула не дрогнула, ни на лице, ни на лежавших на столе ладонях. Я ехал с женой на рынок, на торг, то есть. Там по пути авария была, ДТП. Пострадала женщина беременная. Я помог, выжили и она, и ребенок. В рубашке малыш родился, прямо вот как Всеслав про себя рассказывал. Глаза Горасима на лице, на месте и не занятом волосами помещались с видимым трудом. рыс только хмурился, делая вид, что он такие штуки видел по 10 раз на дню. Но жилка под правым нижним веком давала понять, что силу он на поддержание этого независимого вида тратил прилично. Потом с борта, ну, с телеги, бревна посыпались прямо на меня, Ими и убило. А потом там вспыхнуло все. Так и сгорел, видимо. А дальше будто сон увидел. Яма в земле, в яме трое, мужчина и два парня. Пригляделся. А мужчина-то я сам. А потом следом все шло, как князь рассказывал. Только мне показалось, будто водоворот какой-то был. Словно по реке плывешь. А рядом с тобой вдруг воронка заворачивается. Шелестит, бульхает глухо внутри. И тебя затягивает». Попадал в такие. Глаз буревой раскрылся чуть шире. Плохо помню, но вроде бы маленьким, когда был, да. Меня мать потом все лето к реке не пускала. Пришли вдруг совершенно нежданные воспоминания. Москва-река. Тогда в ней еще можно было купаться, не рискуя отрастить лишнюю пару ног или жабры. И в камень с широкими ступенями она тогда не была одета. Откуда на ровном месте взялся тот водоворот, да на мелководье? Как утянул меня едва ли не на середину? Каким чудом батя успел нырнуть и выдернуть меня, не дав захлебнуться? И голос. Я, кажется, слышал голос. Уж не этот ли? Нет, лекарь. Не я. Владомир тогда в гостях у Яра был. Хворался с горлом. Думали, не выживет. Вспомнил учитель мой, что есть шанс от кромки душу увести, если с другой ее увязать крепко. Да только давно, сотни четыре лет, если не больше, никто не ладил такого. Они с Яром вроде управились. Тогда та свара, о которой вы с всеславом так хорошо говорили, только разгоралась. Но Ладомир что по воде, что по облакам видел и Яру показывал. Беде быть, да страшной небывалой. Чтоб на брата брат, на отца сын. Думали, успеют. Войдет княжич, а потом и князь в силу. Отвадит покосников, сохранит лад ряд. А вон оно, как вывернуло-то. Буревой выглядел постаревшим и расстроенным так, будто при нас родню хоронил. Яр при всеславе остался. И знаниями делился, и воспитывал. И кое-чему из нашего обучал. Неплохо обучал, видать. Ловко вы это пальцами-то. А для чего рысь стол давил? Научный интерес в Волхве поломал ожидаемый ход беседы. Я объяснил, как, по моему мнению, можно было противостоять гипнозу и панике. Дед кивал, и глаз его пылал интересом, как никогда сегодня. Мы, Буревой, можем часто видеться, если захочешь. Я многое расскажу. Память такой стала, будто не 80 лет почти, а 18. Прервал старика, когда он начал задавать профильные вопросы. «Для психиатра и невропатолога профильные, и тревожные». «А каким то лекарем был тогда?» Оригинально оформил он, не вполне корректное при жизни. «У вас вроде резальниками таких зовут, когда хвори с тела с железом убирают. Ну вот, как я, к примеру, инородное тело из груди извлек. Вроде бы вполне понятно, объяснил я». «Кого?» — нахмурился дед и Всеслав будто бы отобрал руль обратно. Да копья того наконечник давитые, что проткнуло меня. Он с Глебхи сына лунницу снял, да давай жевать ее. Я думал, умом повредился лекарь. А он самый краешек сплюснул, да так, что тот острым стал. Как языка не лишился только. Пальцами пощупал, прижал одной ладонью. Да другой рукой, как полоснет, лунницу в рот, чтоб в грязи не потерять а пальцами в прорез то, что на груди у нас. Паша там, да вот такую деревяху и вынул в крови всю. Вячеслав в рыбака играть не стал, как Рома в бане, и длиной изобразил двумя пальцами, к оригиналу очень близкую. И как много лекари да знахари в твою пору умеют. Буревой был не из тех, кого легко было сбить или отвлечь. Много, он говорил, без многих на ноги ставят. Такие дела творят, страх... С энтузиазмом продолжил была князь, но волф только рукой рубанул. «Сам пусть говорит». И руль снова оказался у меня, а Гарасим снова сглотнул. Но уже тише. «Многое буревой, очень многое. Мы недавно с Антонием говорили. Он оказался вроде как коллега мой, ну, соратник, с той же должности. Я тоже часто был главным над лекарями в целом районе». Вот с ним и порешили, как сделать, чтоб младенцы не умирали в первые дни. Да чтоб им знающие люди на свет появляться помогали, а не дуры со скалками до да мясом сырым. Задетый за живое, за работу, я мог говорить долго и убедительно. «Зрение мне вернуть можешь?» — перебил меня дед. «Нет», — честно ответил я. «Если бы бельмо было, подумал бы, может, и вышло чего. Тут хрусталик поражен. Это линза такая в глазу». «Можно попробовать вытащить такую, но...» «За правду еще раз благодарю, лекарь. Другой бы наплел семь верст, да все лесом, лишь бы не отказать, да врага не нажить». Снова прервал меня Буревой. «Я точно знаю, что могу, и еще точнее знаю, что не могу. Слишком много раз за жизнь это чувствовал. Когда ты до противного точно знаешь, что помочь ничем не сможешь», — серьезно ответил я. Про лекарские дела ясно. Что думаешь дальше делать? Дед был не похож на пациента, только что утратившего надежду на выздоровление. И интерес его был со слепым глазом не связан. Он, кажется, и с одним видел намного лучше и больше, чем остальные с двумя. Мы со всем словом очень похожи. Мы каждую ночь словно за столом сидим и друг другу истории из жизни рассказываем и показываем. Ему многое в моей непонятно, мне в его. Но она у нас теперь одна, и беречь ее мы будем оба. Недавно очень неплохо получилось, — вспомнился Бой с Йоргином. «Рысь, расскажи, что ты заметил?» — внезапно переключился Буревой. говорит Славка меньше стал, будто сам с собой внутри советуется, прежде чем сказать, что...» — отозвался друг после кивка с моей стороны. «Быстрее стал, двигается по-другому». Безоружному бою я бы у него сам поучился. С одного удара падлу укончил. кончил. А бой тот, его как запомнил? Почему-то дед напомнил матерого автомеханика, который ставит диагнозы по дын-дын-дын и шпчик-шпчик. Не знаю, как сказать. Когда меч вылетел, Славка будто опешил. Не на миг даже. Меньше, много меньше. И тут лекарь словно в пустую одежду влез, да как щелкнет. — Нарочно так не придумаешь. Честно сказать, рад я, что он попался, а не другой кто. — Хоть и страшно порой бывает на него, на них смотреть, — ответил рысь. — Честно, как и всегда. — И тебе, Гнат, за правду твою благодарность моя, — чуть кивнул седой головой буревой, снова вперевшись в меня. — А как звать величать тебя, гость дальний? — Зови врачом, — ответил я. Нынешнюю ночью пришла на память еще одна история из тех, что слушал в деревне за забором сосед Леша. Там ведуны по одному только имени получали власть над человеком. Дурь, конечно, сказка. Не то, что придорожная кочма с волхвами на Днепре. В тысячу каком-то там году. Почему? Он даже голову чуть к правому плечу склонил. Привык, пожал я к плечами. Всю жизнь так звали. Врач или доктор. Врач, говорят, от старого врати Говорить, заклинать. Тоже коллегами будем, соратниками, в одних должностях. Ты по два раза одно и то же не поясняй, врач. Вы по твоим рассказам больше позабыли, чем нового навыдумывали. Чуть брюзгливо отозвался Буревой. Хорошо. Значит, долг наш такой теперь. Тебе меня старому научить. А мне тебя, да прочих, новому, кивнул я. — Это перед кем же я столь задолжал? — изломил бровь Волф. Перед собой самим, с землей родной, да людом русским. Сеслав проявился неожиданно, как мастер по айкидо, незримо плавно. А дело говоришь, княже, на то мы порешим. Только с Антошкой и червем земляным. Я рядом людей своих не поставлю. Дед сперва было признал правоту князя, но решил зачем-то покобениться. А нам нужна была полная победа. Да, уже не просто выбраться бы живыми, а полная победа. Аппетит пришел во время еды. «Это с чего бы?» — вбросил я вопрос, выступив опять вперед все слова «Он же белому богу требы кладет. На книги гадает, да народ смущает», — скинулся дед. «Смотри сюда!» — щелкнул я пальцами, в надежде пригасить полыхнувшую было в нем ярость и привлекая внимание. В правой лапе Гарасима образовался из воздуха нож-меч, удивив даже рысь. Буревой только рукой махнул досадливо, и меч мгновенно исчез, как не бывало. Не корчма, а шапето. Вот тут прямо сейчас умирают дети. Мне плевать в присядку, кому и что он кладет и на чем гадает. Души, те, что он может спасти, на нашей русской земле родятся. И никакому богу пока не молятся. Я должен, понимаешь, Буревой, должен их в этом мире встретить. Кому они потом молиться будут? Сами пусть решают. Ты поможешь, я помогу. Но они должны родиться живыми, здоровыми. И если я буду знать, что хоть что-то сделать мог, но не сделал, никогда не прощу себе И тебе не прощу. Прозвучало тревожно. Ну уж как смог. И не станешь на службы ваши таскать их. И сечь за то, что поутру солнцу кланялись, не унимался дед. Жизнь длинная, буревой, Я точно это знаю, как и ты. Вожди приходят и уходят. Что вожди? Боги? В моем детстве вообще ни одного не было из них. Под старость только охлемались церковники. Да силы набрали великой. Но дело не в них. Жизнь, волк, вечна, Она как река, та, что течет и под солнцем, и под луной. И в воде все равно, день или ночь на дворе. Но запруди реку, огороди щитами, и вот тебе болото». А в нем пиявки и кровопийцы летучие. Их я навидался вдоволь. И там, у себя, и здесь уже. Я пока вижу один свой путь, как ему силы не дать жизни спасая. Все слав другие пути видит. Ты свои увидишь. Думается мне, втроем мы многое сможем. И не исправить, а даже не попустить. Оставайся, как княже, ночевать. «Утро, как у нас говорят, вечера мудренее», — помолчав, произнес старый Волф. «Неожиданно-негаданно сыграла кость, Владомиром брошенная. Мне, как ученику его первому, измыслить надо, как в мир ее теперь положить. Не просто это». И дед потер лицо ладонями, грубыми, узловатыми. «Пошли тогда, детка, мальца какого с этим вот?» Князь, не сводя глаз с буревое, протянул ладонь влево. И рысь положил на нее свою ладонку снятую с груди, к месту, где ждут нас. Так еще подождут, а то беды бы не было. Ты глянь, Горась, аж до сюда играли. Ну, молодцы. Я и не припомню, когда столько раз подряд удивлялся. Никогда поди, непритворно восхитился дед. Хитры, говорю же, прогудел медведь. Не, Горась, то не хитры, то мудры. Красиво сладили, признаю. «Эй, хлопцы, пиво еще! Да мяса горячего! Простыло это! Грех дорогих гостей студеном-то кормить! И все, кто с луками, отдыхать! Нет врагов в дому!» Последние слова стародавнего колдуна сработали, как удар доской под коленки. «Хорошо, что мы с рысью сидели, а то бы непременно рухнули. Ехали с одной неполной надеждой, чтоб не убили». А теперь вокруг суетились ребята с едой и напитками, улыбаясь нам. Знать тоже помирать сегодня не планировали. Нет врагов в дому. Сильно, приятно, очень многообещающе сказано.